Глава 19. Она никогда не воровала у детей, ни из их тарелок, ни из игровой комнаты, ни из их спален и душевых. Дети это святое, считала она все 18 лет, которые проработала в детском доме заведующей. Они не виноваты, что судьба так жестоко обошлась с ними, лишив их семьи и дома. Некоторым, как она считала, даже повезло здесь оказаться, потому что в тех условиях, из которых их выдёргивали службы опеки, не выжили бы даже бродячие псы. Ни еды, ни одежды, ни игрушек, ни учебников, оказавшись здесь у неё, эти привыкали особенно быстро и уходить даже не хотели, и редко сбегали. А вот те, кого судьба забрасывала в детские дома по страшному стечению обстоятельств, бывали проблемными. Как вот тот мальчишка, что ковырял сейчас прутиком чужие куличики в песочнице. Витя, отойди от песочницы, это девочки сделали, зачем ломаешь? Высунувшись из окна, громко крикнула Александра Сергеевна Волкова. Он глянул на неё из-под лобья и отошёл, но не сразу. Сразу подчиниться было ему не по силам. Он был гордым и высокомерным. Мальчик из очень хорошей и обеспеченной семьи, но жаль, что семьи не стало, вручая ей Витю, вздыхала сотрудница службы опеки. Отец погиб в аварии, мать не нашли. Он её давно из дома выгнал, а матьха отказалась стать опекуном. И так бывает. Ой, еле не знать, что бывает ещё и не так, а и пострашнее. Ей в пору мемуары писать о своих воспитанниках. Александра Сергеевна, пару накладных надо подписать. В её кабинет просочился бухгалтер Вениамин. Воспитанники называли его Веником, и это было недалеко от истины. Постоянно растрёпанный какой-то, то штаны рваные на кармане, то локти в пыли. Волосы в беспорядке даже после стрижки. Что за накладные? Она требовательно шевельнула пальцами, схватилась за бумаги и тут же принялась внимательно просматривать длинные столбцы наименований и цифр. Она и сама никогда детей не обворовывала и никому не позволит этого сделать. Веник к слову был уже четвёртым бухгалтером на её веко, пока удерживался от соблазнов. Она подписала бумаги, выпроводила его взглядом из кабинета, села в узкое старое кресло у окна и прикрыла глаза. Зрение в последние месяцы стало безжалостно её подводить. Доктор посоветовал снизить эмоциональные нагрузки. А как такое возможно, если она с работы попадала в зону боевых действий? Воевали её новый муж и её сын. Поле брани могло быть любым. Ванная с мокрыми полотенцами на полу, кухня, составленные на столе посуды и телевизор в гостиной, причём нагадить мог любой из них, а другой предъявлял претензии, совсем опуская из памяти, что сам также шкодил день назад. Она устала от них обоих и иногда мечтала о коротком тихом отдыхе где-нибудь на побережье. Чтобы ни души вокруг, никого кроме чаек. В кармане зажужжал телефон, звонил муж. "Да?" нехотя ответила Александра. "Что опять случилось?" Они сейчас как раз оба были дома, её новый муж и её родной сын. Этот засранц снова оставил включённым газ под чайником, Саша, и ушёл, а чайник визжал минут 5. А выключить не судьба, поинтересовалась она, закатив глаза. Так я спал. В Москве скоро полдень, дорогой, напомнила Александра. Ты как хочешь, а я буду искать квартиру. Я так больше не могу, завёл он старую песню. Ищи, неожиданно ответила она. Впервые так ответила. Наверное, так будет лучше для всех. А ты? Осторожно поинтересовался её новый муж, с которым они вместе прожили 3 года и 2 перед этим встречались. «А я, как верная жена, с тобой». «Хорошо», – не очень уверенно отозвался супруг. «Слушай, я тут подумал, а может, это ему надо съехать, а не нам? Он один, нас двое». «Не забывай, что мы живем в квартире, которую оставила моему сыну его бабка по отцу», – жестко отреагировала Александра Сергеевна. Всё, что касалось посягательств на имущество детей, пересекалось ею немедленно. "Но это же временно. До тех пор, пока мы с тобой не купим себе жильё", начал он скулить. "Он мог бы пока пожить на съёмном, пока мы не накопим. Вот мы с тобой и поживём на съёмной квартире, пока станем копить. Сколько ты уже накопил, милый?" Её вопрос был полон сарказма. Новый муж бросил работать, как только переехал к ней. Сразу после ЗАГСа. Считал, что раз она заведующая детским домом, то денег у нее навалом. Конечно, пелена спала с его глаз почти сразу, и он был крайне удивлен, что она не ворует. «Что вообще ничего не прилипает?» — ахал он. «Даже десяти котлет в день?» «Это кому же, по-твоему, я должна их не доложить, милый? Мальчикам или девочкам? Из какой возрастной группы?» Он делал вид, что смущался, затихал на пару месяцев, потом опять приставал с вопросами, что прямо вот вообще никогда не заработало на сиродках, спросил он как-то под её весёлое настроение на утро 1 января. На сиродках никогда, но вот на мерзавцах по чьему вине они там случалось, призналась она со смехом. И не испытываю никаких угрызений совести, поверь. Он приставал и приставал, и Александра рассказала о паре случаев из своей практики. Оба касались усыновлений. Объявлялись какие-то родственники, до которых поздно дошла информация о сиротстве их племянников или внуков. Они ходили и ходили, клянчили и клянчили, потом предлагали заплатить за информацию очень щедро. В 8 из 10 случаев она отказала. Дети нашли хорошие семьи, жили счастливо. Но вот два случая – там все было плохо. В одной семье приемные родители развелись и принялись футболить друг другу приемыша, в другой оказались подпольными торговцами алкоголем. Информацию о них Александра продала без зазрения совести и потом тайно радовалась, наблюдая за тем, как налаживается жизнь детей». Это всё, на чём я смогла неплохо подняться, закончила она разговор, валяясь в кровати с бокалом шампанского. И то только ради детей. А если я тебе стану подгонять клиентов, способных хорошо заплатить, предложил супруг, подливая ей ещё и ещё. За что, господи, у сыновителей не так много и мало ли какая тема появится, он выразительно играл глазами и снова ей наливал. Может, из-за границы кто приедет и захочет нашего ребенка, и... Исключено, перебила она его. Никакой из-за границы, это моя принципиальная позиция. Хорошо, хорошо, не надо нервничать, но я ведь могу находить потенциальных усыновителей и здесь. И за твою благосклонность они могли бы выплачивать вознаграждение... Она хихикала, соглашалась, потом уснула. А когда он через месяц притащил к ней в детский дом каких-то аферистов, желающих приобрести сразу четверых детей, расверепела так, что едва с ним не развелась. Спасли слёзы, его слёзы. Александра Сергеевна вытянула свободную от телефона руку, растопырила пальцы, сильно подрагивали, это плохо, она снова нервничает, и снова из-за него. Надо с этим что-то делать. Не надо бить меня по больному, прошептал он с обидой. Я помогал все эти годы тебе, старался помогать. Ты просто не принимала мою помощь, поэтому мне не удавалось заработать и тебе в том числе. Это не помощь, дорогая, она стиснула пальцы в кулак и убрала его в карман белого халата. Это противоправные действия, способные причинить вред несовершеннолетним. Закрыли тему. Вечно рот мне затыкаешь, продолжил он шипеть. Святоша, будто сама не совершала ничего такого запретного. Нет. Старалась во всяком случае. Ты старалась, а они всё равно уродами вырастали. Кто в тюрьме сгинул, кто под забором и сдох. Такое случается даже в полных, вполне себе благополучных семьях, парировала Александра. Кстати, жди в гости ментов, дорогая шурочка. по поводу. Она нахмурилась, насторожилась, попыталась вспомнить, кто из её беглецов вернулся с историей. Нет, ничего не вспомнилось. Помнишь, лет 15 назад у тебя в доме девчонка жила. Миленка, кажется. Ты всё про неё мне истории удивительные рассказывала, как она тётю родную нашла по переписке, как потом спасла её от рака, став её донором, как зажила с ней потом долго и счастливо, помнишь? Помню, проговорила Александра. Она помнила, а вот он всё напутал. Эта тётя нашла племянницу, когда её жизни стало угрожать страшная болезнь. Решила всё оставить девочке своей, плакала в её кабинете тётя Милены и целовала девочку в белокурую макушку. У меня ведь никого нет, никого кроме неё. Какое счастье, что она вдруг нашлась. Тут Александра Сергеевна могла, конечно, поспорить, потому что Милена никуда не терялась после смерти родителей, просто переехала на соседнюю улицу в детский дом. И если бы тёте захотелось раньше, она легко нашла бы племянницу, но тёте приспичило именно тогда, когда она заболела. Волкова была уверена, что Милену ей не разрешат удочерить или оформить опеку, человек неизлечимо болен. Но о той разрешили удочерить девочку и сделали всё в кратчайшие сроки. Чудеса. Хм. Милена уехала из их дома, а через несколько месяцев стала донором для своей родной тётки. Помню, почему нет? А почему ты про неё вспомнил? Потому что её в соседней области нашли на берегу. Пьяный, охнула Волкова, крепче сжимая кулак в кармане халата. Милену она помнила серьезной, умненькой. Но какой пьяный, Шура, мертвой! Берег под мыло, и ее труп из песка показался. Долго не могли опознать. Труп пролежал долго в земле. Потом по ДНК-тесту будто опознали. Ты-то откуда все это знаешь? Может, это ерунда полная? Супруг иногда любил преподнести собственные выдумки за сенсацию. «Не ерунда!» А вот и не ерунда, обижена заныл её новый муж. Её следы разыскивали, и через паспортный стол нашей области. У меня там человечек работает, шепнул. Она же после удочерения не сразу выписалась от вас, верно? На самом деле, тётя тянула с пропиской, это так. По ДНК установили, что она была донором костного мозга. и прописка на тот момент у нее была в твоем доме. Так что жди ментов, дорогая». Гаденыш отключился, прежде чем она наговорила ему кучу гадостей, просившихся с языка. Но информация заставила задуматься. «Милена убита? Господи, беда какая! Как же так вышло? А при чем тут она, Александра Сергеевна Волкова, Она последний раз видела Елену ещё ребёнком. Полиция зачем сюда нагрянет? Она недовольно поморщилась, очень не любила с ними общаться, особенно с теми, кто детей сюда привозил со скучными, постными физиономиями. Телефон снова ожил, звонили из областного управления образования. Начинается. К вам там едет подполковник полиции некто Звягин Иван Сергеевич, затраторила секретарь. Визит почти неофициальный, без протокола, разумеется. Надеемся на ваше понимание и лояльность Александра Сергеевна. Если будет задавать вопросы, которые, ну, вы сами понимаете. Да, она понимала. Но за ответы на такие вопросы она деньги вообще-то брала. Не часто, но случалось. А тут полиция. Времени прошло много, девочка давно выросла, теперь вот оказывается, что ещё и погибла. Так что сокрытие её тайн никому не принесёт пользы. А как раз затормозит расследование, надеемся на вас. Когда он приедет, раздражаясь лишней болтовнёй, перебил секретаря Волкова. Наверное, уже стучится в ваши ворота, рассмеялась девушка. От нас убыл полтора часа назад, значит, Мамдеевская встала с кресла и пошла из кабинета коридором на улицу. Мимо гуляющих с воспитателями детей к воротам. За ними в самом деле только что остановился автомобиль с номерами соседней области, и с водительского места на улицу выбрался мужчина в штатском. А Александра Сергеевна протянул он ей сразу ладонь, едва прошёл через будку охранника и зарегистрировался. Звягин, Звягинов Иван Сергеевич. Вам звонили? Да, она скупо улыбнулась. Идёмте в мой кабинет. А давайте здесь на лавочке. Он показал на узкую скамейку в тени у ворот. Я же ненадолго. Через полчаса его дотошных расспросов Волкова с недоумением задавал себе вопрос, а сколько же, по его мнению, идёт долгая беседа. Она уже три раза рассказала ему об одном и том же, а он всё спрашивал и спрашивал об одном и том же. А какой она была девочкой, а как нашла её тётка, а как она Александре Сергеевне показалась, и как так вышло, что больному человеку позволили удочерить ребёнка. Я узнавала, не хотя призналась Волкова Её диагноз подразумевал лечение длительное и будто не безнадёжное, но всё равно подозреваю, что без взятки здесь не обошлось. А потом она согласилась на операцию. Да, когда нашёлся донор в лице её племянницы, Волкова грустно усмехнулась. Думаю, Милена ей для этого и была нужна. До этого ни разу не приехала, не навестила, а тут вдруг засуетилась. К слову, не сразу к себе прописала. Я тут, помню, закрутилась, не все по протоколу сделала при оформлении. И так как-то вышло, что девочка была на нашем адресе зарегистрирована еще несколько месяцев. Тетка опасалась ее у себя прописывать. Не была уверена в исходе операции. У нее была семья, как ее фамилия. Полетели в нее вопросы, как шарики от пинг-понга. А адрес ее тетки, он у вас сохранился? Идемте, надо поднимать бумаги решительно. Встала со скамьи Александра Сергеевна. Понимаете, с того времени, как ваша воспитанница выписалась из больницы, после того, как ее тетку прооперировали, мы не нашли о ней ни единого упоминания. Милена Озерова будто исчезла. Озерова исчезла... Могла появиться Иванова или Сидорова, пожало она плечами, входя в здание. У тётки Милены точно была другая фамилия, а вам разве не сообщили, для кого была донором Милена? Нет, сослались на врачебную тайну, затребовали бумагу. А она вот без бумаг всё выболтать обязана, с раздражением подумала Александра Сергеевна, причём совершенно бесплатно. Странно, да? На момент операции она всё ещё была Озеровой, а потом вдруг эта фамилия растворилась и исчезла, бормотал ей в лопатке Звягин, и прописана была в детском доме на тот момент. Как вообще такое возможно? Знать, как это называется, она остановилась у своего кабинета, достала из кармана белого халата ключ. «Как?» – подполковник осторожным движением вытирал под слысины аккуратно сложенным носовым платком. «Бю-ро-кра-ти-ей!» – по слогам произнесла она. «Кому-то не занесла вовремя бумаги под сукно. Там месяц полежали, там три недели, еще где-то. Но от вас-то она девочку увезла?» «Увезла, но тоже не сразу. Бумаги были в порядке». «Будто бы». Волкова нахмурилась, пытаясь вспомнить события того времени. Кажется, у неё тогда сильно болел сын, и не простуды, нет, обнаружились проблемы с сердцем. Она металась как совраска по врачам и банкам, пытаясь набрать кредитов на лечение. Да чужое ли ей было ребёнка? Разрешение на удочерение имеется? Да, забирайте, распишитесь. Но почему мы не нашли её следов, всё ещё настырнечал Звягин, входя в её кабинет. Этой фамилии нет рядом с именем Милена. Зато рядом с этим именем могла быть фамилия тётки и впоследствии её мужа. Она просто могла выйти замуж. Вот следы и петляют, и вы в них разобраться не можете. Но с вашей помощью, думаю, мы решим все проблемы, кротко глянул на неё Звягин. а соответствующего запроса нет, и всё это она должна ему отдать бесплатно. Блин, что за день-то сегодня такой? Она открыла несгораемый шкаф с личными её делами её воспитанников и полезла сразу на нижние полки. Достала папку, сдулась с неё несуществующую пыль, положила её на стол перед Звягиным, проговорила: "Вот, читайте. Если возникнет необходимость, снимем копии. Оригинал уж, простите, не отдам. Хотя бы в этом она должна была покапризничать. Хорошо, спасибо, проговорил подполковник и открыл папку с личным делом.